Глава пятая Варя была довольна тем, что поступила на вечернее отделение. Теперь уж никто не мог затащить ее ни на какие собрания. Она делала удивленное лицо. «А как же институт?» Кроме того, ей полагались дополнительные свободные дни, например, на подготовку к экзаменам. К тому же на вечернем почти не было никаких общественных дисциплин, всяких там политэкономий и прочего. Она могла манкировать неинтересными лекциями, ссылаясь в этих случаях на работу. Работой она никогда не манкировала, не хотела подводить свой коллектив. И главное было легко заниматься. Среди своих сокурсников, простых строителей, практиков, прорабов, бригадиров, она, прекрасно подготовленная в школе, способная к математике, физике, была первой гордостью группы, хотя дома вовсе не занималась. Да и на дом задавали мало, почти ничего не задавали. К девяти вечера она освобождалась, успевала навестить Софью Александровну, Или сбегать в кино. В кино она ходила одна, без Зои, избегала ее. Как-то Зоя явилась к ней, встрепанная, с опухшими от слез глазами. У нее украли готовальню. Рихтеровская готовальня, полный чертежный набор, совсем новенькая. «Ларка украла, это точно», — говорила Зоя. «Пришла ко мне вчера вечером, попросила чаю. Я вышла на кухню, она в это время взяла». Я сразу ничего не заметила. У нее такое лицо... — У нее такое лицо, что с таким лицом в приличный дом не пускают, — сказала Варя. Я тебя предупреждала. — Да, — согласилась Зоя с готовностью. Ты мне говорила, у тебя чутьем. Пожалуйста, без лести. Выросли в одном доме, учились в одном классе. Как я ее прогоню? — Конечно. Разве мы можем себе позволить такие грубости? Зоя сморщила лицо, готовая опять заплакать. «Если мы сейчас не заберем у нее готовальню, она отдаст своему Витьке, и тогда все пропало». «Кто это мы? Я не собираюсь ввязываться в эту грязную историю. Варюша, я тебя прошу, пойдем со мной, ты ничего не будешь говорить, ты просто будешь стоять рядом, и Лара тебя испугается». «Нет», — объявила Варя категорически, — Мне надо в библиотеку. Поручили подготовить материал. Они вышли на улицу. Всего хорошего, — сказала Варя. — Желаю тебе удачи. Поворачивая в плотников переулок, она оглянулась. Зоя стояла в воротах, плакала, вытирала платком глаза. Варя вернулась. — Пойдем. Но чтобы это было в последний раз. Госбанк помещался в нижнем этаже большого дома на углу Смоленской и Плющихи. В зале, уставленном столами для посетителей, было людно, тесно, шумно. Длинные очереди стояли к кассам. Служащие банка сидели за барьером, тоже в тесноте. Там же за барьером перебирала карточки Лара. Она сразу почувствовала, что к ней пришли, Ожидала, что придут, и зарылась в карточки, перебирала их в длинном ящике, тасовала, изучала с таким усердием, что сразу стало ясно, ее будет нелегко оторвать от этого занятия. «Окликни ее!» — приказала Варя. «Лара!» — крикнула Зоя. Лара бросила взгляд на зал и сделала вид, что не слышит. Взяла карточку, отнесла бухгалтерше толстухи в мужских роговых очках с многочисленными бантиками на бюсте. Это была типичная бухгалтерша, не то что тонконогая Лара. «Боится подойти», — сказала Зоя. «Надо громче», — посоветовала Варя. «Лара!» — крикнула Зоя на весь зал. В очереди оглянулись. Варя сгорала от стыда. Служащие у барьера подняли головы. Бухгалтерша с бантиками сказала басом. Ну и люди. Лара оглянулась. В ее глазах как будто мелькнуло смятение. Варе показалось, что она сейчас спрячется под стол. Ей самой хотелось убежать. Но, помедлив, Лара все же вышла за барьер. Худенькая, остроносая, с мелкозавитыми волосами, она стояла перед ними, хмуро и вызывающе смотрела на Зою. «Зачем так кричать?» — сказала Лара. «Я не глухая. Что тебе нужно?» «Верни, пожалуйста, готовальню». «Какую еще готовальню?» — возмутилась Лара. «Ну, Лара!» — укоризненно протянула Зоя, не решаясь все-таки впрямую обвинить Лару в воровстве. «Что ну?» Лара злобно блеснула глазами. «Никакой годовальни я не видела и не знаю». «Мне она нужна для работы», — жалобно проговорила Зоя. «Ларочка, ты да пойми, может быть, ты просто пошутила?» «Не бери меня, пожалуйста, на пушку», — ответила Лара. «Не на такое напала, я не воровка, я почестнее тебя». «Что мне теперь делать, не знаю», — жалобно проговорила Зоя. Лара презрительно пожала плечами. И я не знаю, что тебе делать. Поищи, куда ты ее засунула. Или купи новую. Все, пока, мне некогда». Зоя растерянно смотрела на Варю. Глаза ее опять наполнились слезами. «Слушай меня внимательно, Лара», — сказала Варя тихо. «Сейчас мы пойдем к твоему директору», — она кивнула на дверь директорского кабинета, — «и объясним, почему мы к тебе пришли». Потом отсюда же мы пойдем в восьмое отделение милиции. Ты знаешь, где оно? В Могильцевском переулке. Если не знаешь, твой Витя тебе объяснит. Из милиции к тебе придут с обыском. Если не найдут готовальню у тебя, сделают обыску у Витеньки. Ясно, я выразила свою мысль. Ты все поняла?» Лара стояла, потупив глаза, потом сказала. «Я не знаю». «Готовальню я не брала. Конечно, я не хочу скандала на работе. Я сейчас попробую достать деньги, одолжу у кого-нибудь из сотрудников». «Перестань», — ответила Варя. «Кто тебе даст?» Лара молчала. «Решай быстро», — сказала Варя. «Мне тоже некогда». «Хорошо», — Лара наконец подняла глаза. «Я схожу домой и возьму у мамы. Идем. Я могу только в обеденный перерыв». «Когда он у вас?» «В час». Круглые часы на стене показывали половину первого. «Еще полчаса торчать здесь». «Мы тебя подождем», — сказала Варя. Это было комичное зрелище. Худенькая Лара, посередине — рослые Варя и Зоя по бокам, как милиционеры. Лара оглядывалась по сторонам, то ли боялась, то ли надеялась встретить Витьку. У подъезда она сказала, «Подождите меня здесь, я сейчас выйду». Варя усмехнулась, «Не валяй, дурочку! Мама не окажется дома, или у нее не окажется денег, а ты в это время спрячешь готовальню. С тобой пойдет Зоя, иди, Зоя!» Лара затравленно посмотрела на нее и вместе с Зоей вошла в подъезд. Варя осталась на улице. Родители Лары были когда-то богаты. Дворянский род, дворянская фамилия. Теперь Ларина мама вышивала ажурной строчкой, а Лара связалась с вором Витькой Ломашовым и сама стала воровкой. Прохаживаясь возле подъезда, Варя думала о Зое. Она раздражает ее своей глупостью, восторженностью, нелепыми историями, в которые из-за этого попадает. А сегодняшняя история вообще отвратительна. «Ну, что там, не говори. Зойка ей предана. Кто еще ей предан? Больше никто». Из подъезда выбежала Зоя, торжествующе помахивала готовальней. «А ты внутри посмотрела?» — спросила Варя. Зоя на лицо сразу стало испуганным. «Я так обрадовалась, так торопилась». Она осторожно открыла готовальню. всё было на месте». Зоя закрыла ее, положила в сумочку. «Ну все, я побежала на работу, спасибо тебе!» И поцеловала Варю в щеку. Возвращаясь из библиотеки, Варя встретила Вику. Вика остановилась, заулыбалась, обняла, Варю поцеловала и тут же вынула из сумочки носовой платок, пахнущий духами коти, вытерла на Вариной щеке след от губной помады. По-прежнему красивая, нарядная, в легком бежевом пальто и такого же цвета беретки. Оживленная, она обращала на себя внимание, прохожие оборачивались. «Варя, милая, я так рада тебя видеть!» «Была ли рада этой встрече Варя?» «Трудно сказать». «Чужой человек, в общем-то». Но вспомнилась встреча Нового года, где был Саша. Вспомнился ресторан» куда Варя попала впервые, где познакомилась с Левочкиной компанией. И она тоже улыбнулась Вике. — Ты куда? — спросила Вика. — Домой. — Может быть, зайдем ко мне? — предложила Вика. — Нет, меня ждут дома. — Ну, тогда я тебя провожу. Вика шла рядом с Варей, поглядывала на нее, весело улыбалась, и казалось, что она действительно рада их встрече. И опять, как и тогда, во времена их прошлого знакомства, повеяла от ее разговоров иной жизнью, бесшабашной, текущей по своим независимым законам, жизнью удачников, счастливчиков, которым все дозволено и которые все могут. Варя знала, что это не так, что людей, которые все могут и которым все дозволено, не существует. Но был флёр. Была видимость. Такая жизнь не притягивала, как раньше, но напоминала о том, что притягивала и увлекала когда-то. «Я слышала, ты разошлась с Костей?» — спросила Вика. «Да», — неохотно ответила Варя, не хотела разговаривать на эту тему. «Ты меня извини, Варя, что я вмешиваюсь, но я с самого начала не понимала и не одобряла твоего брака. Я знала, чем это кончится». «Жаль, что ты не спросила меня о нем, не поговорила со мной. Ведь, Варенька, я тебе всегда желала только добра и теперь желаю, всегда к тебе хорошо относилась. Но ты как-то сразу, без всяких причин, оборвала нашу дружбу. Я тебя чем-то обидела?» «Так получилось», — сдержанно ответила Варя. «Понимаю», — Вика сочувственно кивнула головой. Все мы рабы своих увлечений. Ты, наверное, слышала, за кем я замужем? Слышала. Он прекрасный человек, порядочнейший. Об остальном я не говорю. Талант любит меня. Но, понимаешь, я почти его не вижу. Он уходит рано утром и возвращается поздно вечером. Иногда ночует в мастерской. Но что делать? Он одержимый, как всякий гений. Я должна терпеть, должна нести свою ношу. «Однако скучновато». «Пошла бы работать», — сказала Варя. «Вставать в шесть утра? Трястись в трамвае через весь город? Ведь на мне дом, хозяйство, забота о муже, отце, Вадиме — все это на мне». Как работает мой муж, я тебе сказала. Отец не лучше. Он и в институте, и в клинике, и в кремлевской больнице. Его вызывают по ночам, надо проводить, накормить. В сущности, я домашняя хозяйка. Вадим стал известным критиком, крупным газетчиком. А в журналистике сумасшедшая жизнь. Их задерживают в редакции до утра. Три такие личности требуют ухода. Вот я их и обслуживаю. Она покосилась на Варю и добавила, «Мои мужчины и слышать не хотят, чтобы я пошла работать». Варя усмехнулась про себя. «Все сказала, только про Феню, домработницу забыла упомянуть. Феню, которая подает вики кофе в постель». «Разве у вас Феня больше не служит?» — с наивным видом спросила она. «Служит? Но Феня есть Феня». А в доме бывают люди, и, как ты понимаешь, непростые люди. Их надо принять. Это могу сделать только я. В общем, что говорить? Я ведь не жалуюсь, просто рассказываю о своей жизни. Никуда не хожу, нигде не бываю. И ко мне никто не заходит. Варя, хоть бы ты заглянула как-нибудь. Когда? Днем я работаю, вечерами в институте. Да? Молодец. В каком? В строительном. — Прекрасно! У меня масса знакомых по этой линии. Архитекторы, инженеры, строители. Может быть, нужна их помощь? — Нет, — сказала Варя, — никакая помощь не нужна. — Ну, смотри, а то, пожалуйста, я говорю не только о своем муже, а о своих знакомых, люди с мировыми именами, одно их слово, и все для тебя будет сделано. — Ничего не надо, — нахмурилась Варя. — Не надо, значит, не надо. Вика остановилась. «Мой телефон не потеряла?» «Нет». «Вот и прекрасно. Звони, приходи, посидим, поболтаем».